Семнадцать. Роман. «Что это было вчера, а?» Я не смотрел на неё. Глядел вслед Насти, а по моим венам бежал кипяток. «Что?» — переспросил. «Ты что-то сказала?» Это рассердило Лиду ещё больше, чем мое нарочитое безразличие и небрежная поза. «Ты с ней спишь?» — произнесла она растерянно, проследив за моим взглядом. А потом уже громко и с истеричными нотками в голосе. ты с ней спишь да с кем она вцепилась в рукав моей куртки пытаясь привлечь внимание со страшилой. в груди больно защемило. ботаничка уходила а мое сердце билось сильно и отчаянно нет ответил я спокойно и рывком убрал руки ее зовут настя называй ее именно так вот она что лиду это кажется развеселила А я гадаю, чего это с тобой вчера произошло? С ума думаю, что ли, он сошел. Она окинула меня презрительным взглядом. Набросился на меня с порога раздел, а потом резко передумал. Я взглянул на нее. А что так не бывает? Ну, перехотелось, что поделаешь. С тобой не бывает, девушка сложила руки на груди. Я грешным делом даже подумала, что у тебя проблемы какие-то со здоровьем. Такое ведь время от времени у всех случается. Даже пожалела тебя. Нет у меня проблем, Лида. Я восстановил в памяти события вчерашнего вечера. Представляю, как все выглядело. Просто не захотел. Меня? Меня не захотел? Зашлась Лида в истерическом смехе и тут же резко его оборвала. Лучше скажи, что происходит. Скажи, или я за себя не ручаюсь. Ничего не происходит. Куда ты убежал? Никуда. «Гай, я ведь реально переживаю!» Лида снова бесцеремонно повисла на моей руке. «Ты ведь даже не объяснил ничего! Хоть бы слово сказал! Оттолкнул меня, развернулся и ушёл! Я чего только не думала! Вдруг случилось у тебя чего! Набирала твой номер раз десять!» Я был занят. Я невольно бросил взгляд на дверь. Это разозлило Лиду. «Ты переспал с ней? В этом все дело, да?» «С кем?» — Раздраженно зарычал я. «Ты в своем уме, Лида!» «Я по-хорошему с тобой хотел, но не получается», — наклонился к ее разгневанному лицу. «У нас с тобой ничего нет, ничего, и отчитываться я перед тобой не обязан, понимаешь?» «Значит, спал», — обиженно поджала губы девушка. «Господи, да я сплю, с кем хочу, Лида, очнись. Мы с тобой чужие люди, мы просто развлекались, без обязательств. Я хотел этого, и ты была не против. Сейчас все изменилось». «Что изменилось?» «Не знаю». выкрикнул я, хватаясь за голову. Все, все изменилось, начиная с того, что я тебя не хочу, заканчивая тем, что я трахую тех, кого хочу и когда хочу, не спрашивая ни у кого разрешения, тем более у тебя». Лида побледнела, но ни один мускул не дрогнул на ее лице. Лишь через секунду уголки губ дернулись, обозначая улыбку. «Прости». Я закрыл автомобиль, сделал шаг, остановился и обернулся к ней. «Зря пришел вчера». Это была ошибкой. Она не собиралась отвечать, просто молчала. «Прости», — повторил, уходя. «Мне было все равно, даже если она начнёт мне мстить. Я просто спешил отделаться от нее, как от назойливой мухи. У меня сейчас были дела поважнее». «Ого! Ничего себе! Вот это да!» Несколько человек обсуждали что-то, увиденное в телефоне. Я обошел их, но тут же наткнулся на хихикующих девчонок, уткнувшихся в свои смартфоны. Направился в здание универа. Мельком заметил свое отражение в зеркале фае. Помятый, уставший, белки глаз красные, волосы торчком. Я спал в общей сложности часа два, и те под окнами Настиной общаги. Как верный пес ей-богу. Сам не ожидал, что меня вдруг на ком-то так переклинит. И теперь бродил, как со нам было по коридорам, силясь вспомнить, в какой аудитории будет проходить этот наш долбанный техмаш, будь то по ее следу шёл, вынюхивал, искал, едва не скулил от желания снова увидеть. «Здорово, Гай!» — Денис пожал мне руку. «Опаздываешь?» «Привет!» — ответил коротко. «Вот же она, аудитория та самая, где у нас общие лекции проходить будут. Мне нужно туда. Срочно!» «Посмотрел уже видео?» Дэн сунул мне свой телефон. «Красиво получилось». Я уставился на экран. Женщина бегает вокруг новенькой Тойоты и что-то кричит, прижав телефон к уху. Гневно, зло, истерично. И то, что вызвало ее реакцию, сияло всеми оттенками красного на ее синей машине. Большими алыми буквами в модном среди графитчиков 3D стиле на бочине автомобиля красовалась надпись «Взяточница». а на багажнике бордовыми аккуратными буковками, почти каллиграфическим почерком, было выведено «Охотно беру на лапу». Далее снимающий переместился на другую позицию, и в кадр попала надпись с другой стороны. «Зачёт 2000, экзамен 5, курсовые по договоренности, Только налик, карточки не принимаю». А хозяйка продолжала нарезать круги вокруг своей новенькой тачки и драть горло, как одурелая. ее не волновало что привлеченные ее громкими криками соседи подошли посмотреть в чем дело и оператора с камерой засевшего в кустах она тоже не замечала левенская усмехнулся я трудно было не узнать стервелу на лекциях она также недовольно махала руками если ее что то раздражало у меня прямо на душе потеплело надо же кто то не побоялся ночью изрисовать ее машину рассмеялся денис на да", кивнул я Ребята из черной метки знатно постарались, заметил его хитрый взгляд. Что ты на меня так смотришь? Ну так ведь тебе в прошлом семестре пришлось ее возить, да? И организовывать ремонт на ее даче ради отметки в зачетке. Думаешь, это я? Мое лицо вытянулось от удивления. А где ты сегодня ночью был? «Эм, не твое дело. Все платили стервелья, все были недовольны. «Думаешь, я не сообщил бы своему другу, если бы решил организовать клуб отмщения?» «Не смеши. Я взрослый мужик-чувак. А этой фигней пусть детки-первокурсники страдают». «Правильно», — усмехнулся Дэн. «Я тоже подумал, что вряд ли это ты. Тебе некогда. Со своими телками разобраться бы». Смеясь, он обнял меня. «Считаешь, сколько у тебя дней осталось?» «Я считаю». «Отпусти», — оттолкнул я его. «С твоей тачкой все девчонки будут мои», — засмеялся Дэн. «Вон, кстати, Рогова идет. Поздоровайся с ней». «Привет», — недовольно покосившись на друга, сухо сказал я. И девчонка, которая должна была стать жертвой номер один, даже не сразу поверила, что это приветствие относилось к ней. Оглянулась по сторонам, затем выпучила на меня удивленные глаза и расплылась в улыбке. «Привет, Ром. А чего стоите, не заходите?» «Препод уже идет, я его на лестнице видела». Я натянуто улыбнулся и бросил короткий взгляд на Дениса. Тот подмигнул мне, типа «давай, куй железо, пока горячо, я же тебе помогаю». «Привет». Дэн перетянул внимание девушки на себя, протягивая руку. «Привет». Девушка пожала ее, словно только что заметила присутствие Дэна рядом. «А ты?» «Денис», — радостно сообщил он, сжимая ее ладонь. «Ясно». Недоверчиво нахмурилась она и отдернула руку. «А я Наташа». «Очень приятно», — заверил Дэн. И девушка повернулась ко мне. «Я... мы...» Не зная, что сказать, я кивнул в сторону подходящего профессора. «Поговорим потом, ладно? Надо уже идти». «Да, конечно», — взволнованно согласилась Наташа, накручивая локон на пальчик. Не дожидаясь, когда она скажет ещё что-то, я поспешил в аудиторию. Воспаленные от недосыпа глаза сразу же принялись искать среди голдящих студентов ту, что украла мой покой. Она сидела на первом ряду со своими серыми подружками, сосредоточенно думая о чем то кусала кончик карандаша. Ничего более сексуального в жизни не видел, честно. На какое-то мгновение я подумал, что меня парализовало. Ноги отказывались подчиняться телу, заплетались друг о дружку, и я неуклюже запнулся на пороге и с трудом удержал равновесие заметив движение ее же подняла на меня синие глаза недоверчиво хлопнула белесами ресницами и этим взмахом кажется остановила время я поплёлся на свободное место не в силах оторвать от нее взгляда тишина в ушах звенит и только сердце бьется а думал у меня его нет настя явился Я посмотрела на него и опустила взгляд. Следом за ним и его другом вошел преподаватель, а после, одарив меня ненавидящим взглядом, продефилировала ЛИДА со своими подружками. Этого мне только не хватало, чтобы девчонки из Загая ко мне цеплялись. Надо же было так влипнуть. Все, все убирай, прошептала я на ухо Ольге, которая продолжала ухахатываться над видео, которое появилось утром на сайте Черной метки. Весь университет гудел, обсуждая, как госпожа Левенская возмущалась, обнаружив свой новенький автомобиль из свеженьким граффити не совсем приятного содержания. А ведь это было не просто шуткой, а серьезным правонарушением, порчей имущества. Все побаивались мести стервелы и хихикали тайком, боясь быть замеченными. Хотя кому и как могла отомстить опозоренная преподавательница, если в подозреваемых у нее чуть ли не все студенты. «А что она сделает?» слышался из-за спины голос Жени. Тот, кто хотел ей отомстить, мог обратиться в органы и попробовать поймать с поличным, но вместо этого пожелал публичной порки, такой, чтобы она продолжала работать, но не могла больше брать взяток. Чтобы все вокруг знали о ее подмоченной репутации. Думаю, таков был расчет. И что-то в этом есть. «Наверное». -с, с, обернулась к ним Марина, жестами призвала к тишине, указывая на присутствие преподавателя. Но парни никак не унимались. Так и надо, я считаю, согласился Антон. И как бы ни выглядела работа черной метки, польза от их деятельности теперь очевидна. Левенская больше не посмеет требовать позолотить ей ручку это раз. Тот должник, на которого намекнули на сайте, вернул деньги это два. А удовольствие от лицезрения висящего примотанным к столбу Тима Левицкого это просто не передать словами. Три. Тим. Тим. «Где-то я уже слышала это имя. Ах, да, это тот мерзкий тип, который пытался приставать ко мне на вечеринке». «Думаешь, и девушке, за которую заступилась метка, стало легче?» Тихо проговорил Женя. «Девушке, о которой Тим растрепал своим друзьям». «Как минимум, теперь все знают, что он трепло. Думаю, Левицкий не исправится, такие люди редко меняются. Но другие девчонки хотя бы теперь в курсе, что не стоит с ним связываться». «Да тихо вы!» — цикнула на них Маринка. Мне очень хотелось обернуться, чтобы посмотреть на Рому, но я терпела. Знала, что наткнусь на его пронзительный взгляд, который сейчас обжигает мне спину. И прекрасно понимала, что ничего хорошего из моей тяги к этому парню не выйдет. «А кто этот Тим?» Спустя минут тридцать, не выдержав, шепнула Оля на ухо. Мы столкнулись с ним на вечеринке, и из разговоров я поняла, что раньше он был приятелем Кирилла. Ты не знаешь его? Высокие, темные волосы, короткая стрижка. Как это Ленки Гаевской, сестры твоего принца ухажер, прошептала Еремеева. У Гаи есть сестра, удивилась я. Ну да, зазнайка Ленка с третьего курса. Это она? Я чуть не подпрыгнула на стуле. Конечно, я знала светловолосую надменную Ленку, красивая, богатая и такая же самоуверенная, как ее брат. Только вот не видела их с Ромой никогда вместе и поэтому даже предположить не могла, что они родственники. А как ты узнала ее фамилию? «Да буквально на днях. Случайно». Интересно стало, из-за кого Левицкого к столбу привесили. Напрягла память. Вспомнила, что он к которая учится на третьем курсе, клинья подбивал долго. Видела даже пару раз, как подвозил ее к универу. Спросила у девчонок из ее группы, подтвердили «Да, это Гая сестра». Я задумалась, а не мог ли Рома таким образом Тиму за сестру отомстить? Поймать, обернуть скотчем, привесить к столбу рано утром? Хотя вряд ли, он же брат. А брат просто бы морду набил, и все. К чему все эти заморочки? Создание сайта, голосование, анонимность, публичность действий. Но все же эти размышления были для меня сигналом держать ухо востро. А еще лучше — держаться от Гая как можно дальше.